269. Грандиозные амбиции главы. Даже после того, как чинь покончил с темным заклинателем, он все еще не мог успокоиться, будто у него в горле застряла кость. Неужели все действительно было так? Он постоянно высмеивал своего Души-Сюна, совершенно не заботясь об уважении. Однако его крайне беспокоило, если кто-то пытался наступить ему на хвост или погладить против сешуи. Вдобавок чинь жутко сердился на Хань-Юанне. С какими же подонками он общался столько лет? Одной пощечины в тот день ему было явно недостаточно. чинь знал, что, получив пламя ледяного сердца, Тан-Джэнь определенно не станет его дожидаться, а значит, ему тоже не стоило задерживаться здесь. Безжалостно убив всех темных заклинателей нан Дзяна, юноша сразу же покинул это адское место. Вот только он понятия не имел, куда ему идти. По логике вещей он уже выполнил свою задачу и теперь должен был повернуть на север, к своему старшему брату. Однако по какой-то причине Чин не хотел так скоро встречаться с Янь Джеймином. К счастью, оказалось, что в этот день у него появился кто-то, кто с радостью готов был подложить ему подушку. Едва достигнув границы Нан Зяна, столкнулся с Джоан Нан -си. Юноша все это время ждал его. Отпустив всех своих собратьев-учеников, Джоан Нанси остался стоять на месте. Как только он увидел Чэн Тяня, то сразу же подошел, чтобы поприветствовать его. — Старший Чэн, спасибо, что спас нас. Без тебя мы бы все здесь погибли. Молодой человек был очень умён, к тому же его способности были на довольно высоком уровне, так что у Чэн Тяне сложилось о нем хорошее впечатление. Махнув рукой, он произнес, «Не надо церемоний, никакой я не старший, в этом нет ничего особенного, я просто случайно оказался поблизости». Джоанн Нанси был ошеломлен. «Старший, значит, ты проник в Джоайан только из-за этого камня?» Чинтянь понятия не имел, почему он задал этот вопрос, однако он не стал поправлять юношу и спокойно ответил. «Так и есть, а в чем дело?» Несколько дней назад, когда мы угодили в ловушку этих темных заклинателей, Мэй Шимэй посчастливилась спастись. Старший, едва я увидел тебя, то сразу же решил, что это она привела подкрепление», — поспешно сказал Джоанн Нанси. «Разве твоя Шимэй не могла связаться с вашим кланом? Зачем ей понадобилось приводить на помощь случайного незнакомца?» — произнес Чинь-Тянь. Джоанн Нанси так и не нашел, что ему ответить, и печально улыбнулся. Кстати говоря, шимей это всего лишь обращение. Она... она была моим другом, мы встретились, как ряски на воде. Я думал, что старший мог ее видеть. Примечание. Встретиться, как ряски на воде. Образно о случайной встрече, случайном знакомстве в пути. — Ты ждал меня здесь только из-за нее? Как она выглядит? — небрежно спросил чэнь -тянь на самом деле юноша не питал к этой истории ни малейшего интереса. Джоанн Нанси тут же пустился в пространные разговоры, фонтанируя восторженными описаниями. После слов «Ее облик мог бы посрамить цветы и затмить луну! Едва завидев ее, рыбы тонут в озерах, а гуси падают с облаков!» Чинь-Тянь понял, что больше не в силах этого выносить. Все, что он успел понять — Так это то, что Шеймей Джоан Нанси была невероятно красивой девушкой. Весь остальной рассказ казался совершенно бесполезным. С губ Чентяня сорвался вопрос. Она твоя возлюбленная? Джоан Нанси смутился и замолчал. Он никак не ожидал, что кто-то может быть настолько прямолинейным. Юноша смущенно посмотрел на Чентяня, его лицо залилось румянцем. Для мужчины у Джоан Нанси были слишком живые глаза. По ним с легкостью можно было прочесть все его чувства. Чинтянь нахмурился, невольно припомнив весь тот фарс, устроенный темными заклинателями Джоаяни. Он подумал, вместо того, чтобы так легкомысленно тратить свое время, почему бы тебе не сосредоточиться на своем самосовершенствовании? Как ты можешь называть себя учеником великого клана? Похоже, вам всем еще очень далеко до плакальщиков с острова Цинлун. Во всяком случае, они хотя бы старательные. Едва эта мысль промелькнула у него в голове, и чинь тут же потерял терпение. Ему больше не хотелось иметь с Джоанн никаких дел. Однако, учитывая тот факт, что юноша являлся учеником горы Байху, и в будущем их наверняка ждала еще одна встреча, чинь пришлось подавить это чувство. В конце концов, заклинатели или нет, все они до сих пор оставаясь людьми. А какой человек может избежать мирских хлопот? Даже если чинь мало заботился о себе, он должен был помнить о своем клане. Каким бы нетерпелимым он ни был, он должен был сделать над собой усилия. Заклинательницы, которых мне доводилось встречать, не сильно отличались от твоих описаний. Я не могу узнать ее лишь по твоим словам, — произнес юноша. — Да, это моя ошибка, — смутился Джоанн Нанси, потирая руки. — У нее овальное личико, и на лбу видна киноварная розинка. Думаю, если бы ты ее увидел, ты бы обязательно запомнил. Примечание. Лицо гусиным яйцом, овальное яйцо. Эталон женской красоты в традиционном Китае. чинь промолчал. Он спросил об этом только лишь из вежливости и никак не ожидал, что действительно мог бы повстречаться с ней. Множество людей украшали свои лбы киноварными знаками, но очень немногие рождались с ними». Не та эта девушка, чье мертвое тело он нашел у павильона? Когда началась суматоха, она так и не смогла убежать. Ей не удалось. Чинтянь хотел было бросить холодное соболезную, но, глядя в глаза Джоанна Анси, он почему-то не смог этого сделать. Чинтянь крайне редко видел в заклинателях нечто подобное. Бесконечная надежда и страстное желание. Казалось, что одно лишь описание этой девушки — доставляла юноше несказанную радость. Да — дон ей просто одержим, — решил чинь Стоило ему только подумать об этом, и прежнее раздражение как рукой сняло. Кто-то, кто с такой любовью и преданностью говорил о другом человеке, не мог не тронуть его сердце. Чинь-Тянь понятия не имел, что ему ответить. Увидев, что его собеседник молчит, джоан Нанси разочарованно вздохнул и сказал. — О! Может быть, она и старшие потерялись. Я попробую еще раз поискать их поблизости. Но вдруг Чинь-Тянь произнес. Весь день ты проводишь в мечтах о заклинательнице, не имеющих к тебе никакого отношения. Не думал ли ты, что это может повлиять на твое самосовершенствование? Ему всегда казалось, что смертные женились только по нужде, чтобы было кому заботиться о домашних делах и ради продолжения рода. Заклинателей такие проблемы совершенно не беспокоили. Кроме того, праведный путь связывает человека с небом и землей. Разум совершенствующегося должен быть чист и свободен от мирских желаний. Поэтому заклинатели становились партнерами только лишь для укрепления отношений между кланами или для обмена методами совершенствования. Все они вынуждены были бороться против целого мира, против жестокости общества и против своих собственных демонов. Все, кроме темных заклинателей, потворствовавших своим пороком. Кто в здравом уме согласился бы испытать нечто столь же бессмысленное, как романтические чувства? Однако, как только слова слетели с его губ, чинь тут же пожалел об этом. Он сказал себе, какой абсурд, все это не имеет ко мне никакого отношения, почему я вообще об этом спросил? К счастью, Джоанн Нанси это мало волновало. «Старейшины горы Байхо говорили мне то же самое. Она самая обычная заклинательница, у нее за душой ни гроша. Но меня это не интересует. Даже будь она обычной смертной, она бы все равно мне понравилась», — откровенно ответил он. «Смертные редко доживают до семидесяти лет», — холодно произнес Чинтянь. «Грубо говоря, для заклинателей связи со смертными были сродни связям с домашними животными». Их дружба жила лишь несколько десятилетий. Стоило им только привыкнуть друг к другу, и уже нужно было заботиться о похоронах. Такие отношения никогда не длились долго, и печалиться здесь было совершенно не о чем. Джаннан Си улыбнулся. — Это ничего. Если понадобится, я уничтожу свое ядро и останусь с ней. Мы будем жить, как обычная пара. Но пока это не противоречит морали, я готов сделать для нее все, что угодно чинь хранил молчание. С одной стороны, он был немного ошеломлен мятежными мыслями джоанн нан С другой, ему повезло, что он не успел выболтать всю правду. Чинь-Тянь втайне сочувствовал этому юноше. В итоге он решил умолчать о том, что неизвестная заклинательница погибла. Может быть, если джоанн нан не удастся разыскать эту девушку, то со временем он сможет отказаться от нее? Будто почувствовал, что сказал слишком много... Джоанн Нанси смущенно произнес. «Я больше не побеспокою старшего такими легкомысленными речами. А?» Пока они говорили, горизонт озарился холодным светом, а затем взорвался ослепительным фейерверком. Казалось, это сияние можно было увидеть из любой точки мира. «Это сигнал зала Сюаню, так они призывают своих учеников», с некоторым сомнением произнес Джоанн Нанси. «Как странно». Старший Бянь давно уже отошел от мирских дел. Зачем ему приезжать в Нанзян? — Зал Сюаню? Один из четырех святых? Разве они не живут на Крайнем Севере? — спросил чинтянь Верно, — ответил Джоанн Нанси. — Зал Сюаню и моя родная гора Байху стоят друг напротив друга. Между нами лежит огромное ледяное море, поэтому мы всегда сохраняем мир. Если они прибыли сюда... Я должен немедленно пойти и поприветствовать их. Старший Чен, у тебя есть еще дела? Если нет, почему бы тебе не присоединиться ко мне?» Услышав это, чинтянь почувствовал, что даже потратив так много времени на пустые разговоры с этим мальчишкой, выслушивая бесполезные романтические истории, он все равно был бы рад последовать за Джоанн Ан-Си. Вдалеке заслоняя небо развивался огромный черный флаг, Джоанн Нанси посерьезнел. Похоже, сам Верховный Старейшина Зала Сюаню прибыл сюда. Увы, я слышал, что появление в Нандзяне дракона потрясло весь мир. Не знаю, к счастью это или нет. Чинтянь молчал, ощущая пропитавшую все вокруг мощную ауру. В тот день, когда содрогнулось Восточное море и Владыка Гу был повержен, царила точно такая же атмосфера. С тех пор, как Чинтянь покинул долину Минмин, -мин, Это был первый заклинатель, заставивший юношу почувствовать свою неоспоримую силу. Это вернуло ему воспоминания о путешествии на остров Цинлун. Джоанн Нанси издали доложил о себе. «Ученик горы Байху Джоанн Нанси пришел сюда по приказу своего учителя, чтобы лично поприветствовать старейшину зала Сюаню». Как только он представился, окружавшее их давление заметно уменьшилось, словно освобождая юноше путь. Следуя за джуаннан нанси Чинтянь увидел в тени черного флага великое множество заклинателей в черных одеждах. Вокруг них, словно неся за собой зиму, клубилась едва заметная морозная ци. Некоторые из присутствующих заклинателей узнавали Джуаннан-Си и уступали ему дорогу. Некоторые даже кивали ему в знак приветствия. Подняв глаза, Чинтянь увидел под флагом летающую повозку, запряженную лошадьми в тяжелых стальных доспехах. Перед повозкой стоял мужчина средних лет, его глаза источали молнии незнакомец неотрывно смотрел на чинь джоан Нанси сделал шаг вперед и обратился к Верховному старейшине. Обменявшись с юношей несколькими словами, старейшина невольно перевел взгляд на Чинь-Тяня. Это же… Их встреча была похожа на столкновение тысячелетней ледяной бездны с бескрайними заснеженными полями это пробудило в чиняе небывалую решимость он попытался успокоиться удерживая тревожно дрожащий в его руке шуньжйн и уже собирался было ответить как вдруг кто-то крикнул старейшина я знаю его это он это я кто поразился чиняь но прежде чем он успел подумать об этом кричавший уже выхватил меч и бросился на него Тем временем, за тысячи миль отсюда, слухи о демоническом драконе привели Яньчжи Мина на центральные равнины. Юноша бесцельно катал по ладони три медные монеты, но так ничего и не узнал. В те времена, когда они еще были учениками на горе Фуяо, их учитель порой тоже играл с монетами. Однако он никогда не рассказывал им секретов прорисания. Мучунь Шэньчжэнь не только никогда не заговаривал об этом, но и отзывался о гаданиях с долей скептицизма и сарказма. Многих детей волновали речи старших. Если старшие говорили о чем-то «это плохо, не делай этого», дети почти наверняка хотели бы это попробовать. Однако когда старшие говорили «какой человек будет заниматься подобными глупостями?» Только скачущие вокруг обезьяны решились бы на подобное. Мало кто захотел бы возвращаться к такому, даже будучи взрослым. Хотя прошло уже более ста лет, Янь-Джиньмин все еще понятия не имел, что делать с этими монетами. В столь неопределенные времена юноша порой не мог удержаться от желания взглянуть на превратности судьбы, но он каждый раз чувствовал, что его стремление узнать будущее было самой настоящей глупостью. Янь-Джиньмин глубоко вздохнул. Он не знал, возможно ли вернуть назад превратившегося в дракона хань Юаня. Не знал, увидит ли он в этой жизни, как откроются двери горы Фуяо. А еще он понятия не имел, как ему теперь смотреть чинь в глаза. Ян Джимин щелкнул пальцами, и медные монеты, резко звякнув, взмыли в небо, сливаясь воедино, как инь и ян. — Учитель, что же мне делать? — подумал глава клана Фуяо. К сожалению, спрашивать об этом у учителя было пустой тратой времени. Когда Хань Мучунь был жив, у него на все был только один ответ. «Ты должен плыть по течению!» Этот чудак ко всему относился одинаково и не ведал бед. Теперь, когда его тело умерло, а душа исчезла, он, вероятно, стал еще спокойнее. чинь -тянь. Что такого хорошего было в чинь -тяне? Глава клана Янь пытался допросить самого себя. У его брата был острый язык и злые помыслы. Основываясь на том, что Янь Джимин знал о Чин Тяне, с его способностью сохранять непоколебимое выражение лица, юноша выдавал лишь десятую часть того, что было у него на душе. Никто и представить себе не мог, насколько отвратительный внутренний мир мог бы скрываться под величественным фасадом. Он был упрям и неразумен не ел ни твердой, ни мягкой пищи, а его окаменевшее сердце казалось прочнее железа. Было ли хоть что-то невозможное для того, кто провел в уединении среди льда 50 лет, питаясь одной только холодной водой? В конце концов, Ян Джеймин вынужден был признать, что даже будучи главой клана, он никак не мог контролировать своего ублюдочного шиди. Кроме того, у Чинтяня была целая куча невыносимых вредных привычек. Он был невероятно неопрятен и ложился спать, даже не приняв ванну. Он мог дотронуться до чего угодно, каким бы отвратительным оно ни было. Более того, после этого он никогда не мыл руки. Вдобавок ко всему, он обладал странной проницательностью. Чинтянь всегда видел насквозь то, чего не должен был видеть, но никогда не знал того, что должен был знать. Он постоянно ковырялся в сокровенных чувствах других людей, тыкая пальцем в то, что нельзя было показывать. Вначале я Джиньмин пытался найти себе хоть какое-нибудь оправдание, но в конце концов лишь сильнее разозлился. Если подумать, он всегда любил все красивое и ненавидел уродство. Все эти годы он прикидывался слепцом, чтобы поиздеваться над другими. Но вот, наконец, возмездие настигло и его. Ян Джельмин с горючью обнаружил, что и в самом деле был слеп. Внезапно за его спиной раздался голос. — Да Дашисюн, монеты упали! Едва заслышав слово «монета», Ян Джельмин вздрогнул, будто его поймали с поличным. Из-за его спины бесшумно, словно призрак, выплыл Ли Юнь и сердито уставился на него, не говоря ни слова. Ян Джельмин бросил на юношу короткий взгляд. — Что ты делаешь? — Где лужа? — виновата озираясь, спросил Ли Юнь. Тренируется с огнем в глубине горы, — произнес Ян Джельмин. — Чего ты тут шныряешь? После удара молнии лужа с радостью обнаружила, что теперь она не только стала похожа на взрослую девушку, но и обрела способность управлять истинным пламенем самадхи. Для нее это было в новинку. Девушка решила ковать железо, пока горячо, и с головой погрузилась в самосовершенствование. Услышав, что Шимэй здесь нет, Ли Юнь тут же уселся рядом с Ян Джиньмином. Делая вид, будто понятия не имеют с чего начать, он с осторожностью осведомился. «Как это ты согласился отослать свое сокровище?» Люди, чья совесть была чиста, сильно отличались от тех, в чьих сердцах поселились темные призраки. Уже одного этого вопроса оказалось вполне достаточно, чтобы Ян Джиньмин оторвался от своего занятия. Ему тут же захотелось возразить, о каком таком сокровище идет речь. Однако, прежде чем он смог произнести это вслух, он почувствовал, что это было бы слишком наиграно. После секундного замешательства Ян Джельмин вдруг осознал, что Ли Юнь просто не мог спросить об этом без конкретного умысла. Юноша раздраженно потер лоб и прямо осведомился. — Что ты хочешь этим сказать? — Да Ши вздохнул Ли Юнь. Не стоит поднимать эту тему, внезапно прервал его Ян Джинмин. С минуту помолчав, он снова произнес. "Тебе не нужно ничего говорить. В глубине души я и сам прекрасно знаю, что с этим делать. Мне больше ста лет, я умею себя вести". Ли Юнь нередко бывал так серьезен. "Да, я знаю, что ты умеешь соблюдать правила приличия, но как ты поступишь?" Ян Джинмин был ошалемлён, взглянув на него. Ли Юнь покачал головой и тихо произнес. «Нелегко идти по пути мечника. Ты уже достиг уровня формирования клинка. Такое в мире редко встречается. Каждый твой шаг подобен ходьбе по острию ножа. Ты уже заработал внутреннего демона. Что ты собираешься делать в будущем?» Слова Ли Юни немного опечалили Янь Джанмина. Но юноша постарался не подавать вида. Как ни в чем не бывало, он небрежно бросил. В чем дело? Люди ничем не отличаются от муравьев. Их жизни длятся всего несколько десятилетий, но они все еще способны меняться. Очевидно, что человеку свойственно влюбляться в новое и забывать старое. Я тоже не отличаюсь от них. Через несколько лет это чувство попросту исчезнет. Да, Шишюн, ты действительно думаешь, что внутренний демон появился у тебя из-за того, что ты запросто мог бы забыть через пару лет? Ты думаешь, что я такой же глупец, как наша маленькая птичка и совершенно ничего не понимаю?" вздохнул Линь. Янь Джинмин промолчал. Эти двое молча уставились друг на друга. Через некоторое время Ли Юнь снова заговорил: "Ты действительно собираешься держать это в секрете от Сяоцаня? По-моему, так будет только хуже". Монета в руке Янь Джинмина с треском сломалась. Выражение его лица сделалось холодным. «Не говори об этом больше», — отрезал он. «Но...» «Никаких «но!» — взгляд Ян Джимина стал глубоким и острым, как лед. Это не на шутку напугало Ли Юни. «Ты не должен никому об этом говорить, особенно Чин Тяню!» Ли Юни открыл был рот, намереваясь что-то сказать, но в конце концов он попросту проглотил свои слова и неохотно кивнул. «Не кивай для вида! Поклянись!» — потребовал Ян-Джин-Мин. Ох, да Ши-Сюн, прекрати нести чушь! Понимая, что переубедить его не было никакого смысла, Ли-Юнь вынужден был поднять руку и сказать. — Клянусь, я сохраню это в тайне и никогда ничего не скажу третьему Шиде. Иначе… Иначе в тебя ударит молния, и ты умрёшь мучительной смертью, — продолжил за него ян джин Ли-Юнь немедленно подскочил на месте. «Ты что, с ума сошел?» Ян Джимин взглянул на него и спокойно сказал. лиюнь похоже, у тебя проблемы. Ты, вероятно, думаешь, что все, кто храбрее тебя, непременно сумасшедшие». лиюнь пристально посмотрел на него и беспомощно произнес. «Если внутренний демон проживет слишком долго и твое сердце будет разбито, что ты тогда будешь делать? Если я умру, вы, ребята, сможете избрать другого главу» протянул я Джинмин. «Это было бы очень кстати, потому что я не хочу оставаться в этом положении навечно. Исходя из того, что я успел услышать, изначальный дух вполне может возродиться. Как насчет того, чтобы в следующей жизни обратиться лисицей-оборотнем? Если до этого дойдет, вы должны будете убедить лужу упорно совершенствоваться, чтобы стать великим небесным чудовищем». Тогда она сможет узурпировать трон, занять место повелительницы демонов и защитить меня. Столь грандиозные амбиции главы клана лишили Льюни дара речи. Какое-то время юноша действительно не мог произнести ни одного слова. В итоге Ян Джимин окончательно перестал обращать на него внимание и, слегка сжав пальцы, принялся напевать какую-то вульгарную песню. Всё приходит в упадок, и прошлого не изменить». Страданию подвластен и тот, кто богат, и кто нищий. Нам всем предстоит свои котелки перебить и спешки решить, кто в этой жизни лишний. Пусть ветерок терзает восток и внезапад затопит. Эй-эй, посмотри же, герой, как меняется мир! Вот только все это лишь песня, правда, денег не стоит. И так каждый день живи эту жизнь, как жил. Уж лучше я буду просто свободным ублюдком, реки глотать и выпивать моря, и буду выплёвывать их, будто бы это шутка. Тысячи лет и долгие времена. Примечание: дырявый котелок ссылается на выражение "разбить котлы, потопить лодки". Образно значение стоять насмерть, отрезать себе путь к отступлению, сжечь мосты, не отступать, не сдаваться. Это была песня, что часто пели бродяги, попрошайничащие у ворот усадьбы Фуяо. Услышав ее, Ли Юнь внезапно ощутил печаль и беспокойство. Время от времени Янь Джиньмин искренне завидовал им. Ему хотелось быть похожим на этих бездомных, ведь в этой жизни не было ничего, что могло бы побеспокоить их. Однако, вспоминая, как они вылавливали из своих волос в шею, он больше не испытывал этого желания. Он знал, что в этом мире больше не было места, которое он мог бы назвать своим домом. И все же он отлично помнил песни попрошаек. Когда Ян Джельмин попытался устроиться поудобнее, его сердце внезапно сжалось, будто бы его ударили молотом. Он вздрогнул и тут же прекратил петь. — Что на этот раз? — испуганно спросил Ли Юнь, глядя на Дашисюна широко открытыми глазами. Лицо Ян Джельмина напоминало облик демона амулет, которым я подвязал волосы Сяо Цаня.